Часть вторая. Потребности. Глава 7. Свобода. Возможность выхода из сделки. Когда базовые потребности удовлетворены, мы начинаем смотреть вперёд, и для нас большое значение имеет перспектива развития. Я знаю, что линейная последовательность потребностей не выдержала критики, и есть исторические свидетельства тому, как человек, не имевший базовых удобств, стремился думать о высоком. Ван Гог, Эдгар По, Антонио Гауди этот список не знает конца. Я не настаиваю на иерархии и строгой последовательности, а рассматриваю лабораторный случай. Именно из-за этого пустеют деревни. Люди стремятся туда, где есть возможность роста. Вот, и квартира может способствовать или препятствовать развитию. Например, развитию способствуют условия, в которых можно сконцентрироваться на интересном занятии. А вот тут я хочу сделать акцент на важности хобби. Один психолог сказал, что если у человека есть интересная работа, то хобби ему не нужно. Согласна на сто процентов. Я, например, люблю стрелять, но мой лук стоит и покрывается пылью, потому что я не могу оторваться от основного дела. Однако хобби позволяет выйти на очень интересное знакомство. Есть даже такая шутка «Хочешь выйти за миллионера? Научись играть в гольф и травить шкоты». Очень важно после напряжённого дня телесно и духовно восстановиться в своём доме. Нужно хорошо выспаться, иметь возможность побыть в тишине наедине с собой. Первое, чего ожидаешь от дома это вроде как безопасность. И если бы не карантин 2020 года, мысли о том, что твоя крепость может превратиться в тюремную башню, и не возникало бы. Разве так бывает? Мы сами сюда вошли, сами всё обустроили, а тут раз и замок закрывается снаружи. Поэтому у меня к тебе парадоксальный вопрос: что важнее идеальный дом или дом свободного человека? Представь такую ситуацию. Вот если бы тебе сказали: "Поздравляем, вы выиграли особняк. Он идеален, в нём есть всё, что нужно, кроме выхода". Если не секрет, какие у тебя ощущения? Клетка, в которой сидит хомяк, много больше нарыв естественной среды его обитания. Почему же он несчастен? Ведь у него всё есть: еда, безопасность, та же самка и никакой конкуренции. Среда развития, обмен, открытие этого всего не может быть в наших домах, если их отрезать друг от друга. А мы по природе существа социальные и свободные. Вспомни людей, выходящих с карантина. Запреты уже сняты, а блоки ещё остались. Нельзя обняться с друзьями при встрече. Ты давишь импульс в себе и не знаешь, на что сработал триггер: на то, что ты боишься заболеть или что боишься заразить другого. Очень хитрая ситуация и невероятно противоестественная. Мы нуждаемся в тактильном взаимодействии. Так что прежде любых улучшений, описанных в договоре, должен быть пункт о возможности его расторжения. От дома мы прежде всего ожидаем свободы. Свобода передвижения по городу. Несмотря на то, что причиной карантинного заточения было спасение человечества, покушение на свободу передвижения всё равно задело многих до глубины души. Меня задело Теперь подумай о людях с ограниченными возможностями. Они так проводят всю жизнь, вот уж у шу кого границы собственности сжаты до входной двери. И не нужно думать, что вся эта тема с пандусами и автоматическими дверями здорового человека не касается. К сожалению, это очень просто превратиться в маломобильного. Вот такое вот сухое слово. Маломобильные это те, у кого есть сложности с передвижением. Помимо людей в инвалидных креслах, есть ещё множество: молодой парень с гипсом после неудачного трюка, девушка со своим велосипедом, полная женщина, дети, мамаша с коляской, пожилой человек и все, у кого проблемы со зрением и слухом. Наши города и жилища не рассчитаны на отклонение от норм. И на секундочку эти отклонения встречаются у 37% от всего населения. Даже в собственной квартире таких людей ждёт куча проблем: пороги, слишком узкие двери, высоко расположенные выключатели и зеркала, столы и раковины, к которым не подъехать на коляске, коридоры, в которых невозможно развернуться, а в городе для них опасно вообще всё. Однажды я принимала участие в проекте реновации Олимпийского парка в Берлине. Этот парк был построен во времена правления Рейха, и всё в нём соответствовало идеологии времени. Среди орийцев нет и не может быть инвалидов. Годы прошли, и из этого объекта сделали спортивный парк для маломобильных групп населения. Мы же не орийцы, правда? Зачем я тебе всё это говорю, ведь ты не застройщик? Но ты же наверняка выбираешь себе квартиру, в которую не въедешь на инвалидной коляске. Дилемма в том, что когда человек оказывается среди маломобильных, он уже не в состоянии как-то на это влиять. Молодая мама занята ребёнком, парень в гипсе надеется на скорое выздоровление, пенсионеры вообще беззащитны, только молодые и могут что-то изменить. Узнай, есть ли в твоём подъезде такие люди. Точно есть, узнай их имена и помоги им. Можно демонтировать пороги. Или если нет лифта, всем скинуться на подъёмный механизм. Для мамочек и велосипедистов можно сделать помещение для хранения колясок и велосипедов, чтобы не приходилось каждый раз тащить наверх. Если тебе принадлежит хоть кусочек городской среды, у тебя кофейня или магазин, не забывай про пандусы. Всех без исключения ограничивает в свободе передвижения система транспортного обеспечения. По оценкам одной компании, специализирующейся на автомобильной навигации, по количеству и протяжённости пробок столица России занимает первое место в Европе. Среднестатистический водитель Москвич в час пик теряет в пробках 74 минуты в расчёте на каждый час пути. Непродуманность планировки городов не способствует экономии времени. Свобода от искусственно созданных проблем Дома нас ограничивают и более незаметно. Цветы надо постоянно поливать, холодильник размораживать, из отопительных радиаторов сливать воду. Или, может, у тебя в шкафчике лежат какие-то ценности, о которых ты чрезвычайно беспокоишься, когда уходишь на работу. Мы впускаем всё это в дом, чтобы сделать пребывание в нём приятнее, а потом не можем его покинуть даже на неделю. Нет, в этом тоже есть плюс. Такие привязанности к дому стимулируют укрепление социальных связей. Если некому присмотреть за твоими цветочками, забудь или про отпуск, или про цветы, или заводи друзей. Свободы можно достичь продумыванием некоторых деталей в устройстве жилого пространства. Настроить систему автоматического полива для цветов, купить холодильник не с капельной системой. А друга всё-таки попроси забежать к тебе домой в твоё отсутствие он придёт и удивится что цветы политы пол прибран роботом пылесосом а на столе его ждёт подарок с запиской о том как хорошо что вы друг у друга есть свобода для детей свобода для животных раз уж мы дискутируем о свободе человека то будет честно обратить внимание и на малоразмерных обитателей городских квартир представь каково нашим котам. Если уж никто не остановит себя от того, чтобы завести животное в тесной квартирке для собственного увеселения, постарайся обеспечить ему возможность выходить на улицу или хотя бы на террасу. А если боишься, что его там собьют или съедят, ходи с ним на прогулку, но не запирай его в квартире. Про свободу детей Я рассказала тебе свою историю, какой травмой для меня было оказаться оторванной от моего социума, от моих занятий и мест, которые мне дороги. Зависимость от родителей сделала из меня вот такого же домашнего кота. Пусть и на время. В большинстве стран уже невозможно вообразить, чтобы дети добирались в школу самостоятельно. Дороги слишком опасны, люди слишком злы. Фатальная зависимость от всего мира с самого детства. какое мышление это должно развить